Теперь обойма шла в обратную сторону, к дому, но двумя горизонтами выше. Судя по физиономии Знайки, шагающего рядом, тому не терпелось попасть к гермозатвору. Однако здесь Серега его разочаровал. «До переборки не пойдем. Глянув на друга в очередной раз, не выдержал он. Свернем за километр до нее. Не очень-то предвкушай». Илья бросил на него сердитый взгляд, но промолчал. «Ибо нехрен». Упавшая переборка для научника, как и люк, загадочная и неопределимая, словно красная тряпка для быка. Пройти по галерее до нулевого километра и выйти над домом не представлялось возможным. Третий километр транзитной оканчивался тупиком. Ход преграждала многотонная переборка. также и с восточной стороны, и с северной, и с южной. Причем на всех горизонтах, где ступала нога человека. Что выше, что ниже. Оказавшись рядом с любым из гермозатворов, Илья буквально терял силу воли, часами готов был возле торчать. И щупал, и пальцем колупал, любую трещину обнюхивал и даже простукивать пытался. Тщетно. Гермозатворы молчали. И зависнуть около переборки снова, в который уже раз, ну его нахрен, перебьется. Отсюда до нужного коридора было недалеко, километра четыре. Тупичок тихий, машины здесь шастали редко, и серега буквально чувствовал как бойцы понемногу расслабляются чуть свободнее движения уже не так напряжены даже разговоры пошли впрочем одергивать не стал пускай на марше надо с умом работать если есть возможность вожжи отпустить отпусти что конечно не касалось передового и замыкающего дозоров этот участок освещался там где ветвились от транзитной второстепенные коридоры под потолком горели лампы Их меняли время от времени, проходящие обоймы. Во-первых, подсветить опасные места, где можно нарваться на засаду, и, во-вторых, создать такие островки света в темном царстве, куда могли выбраться потерявшиеся в паутине люди. Имелась на этом отрезке и своя аварийная капсула. И вот тут Серега снова невольно подумал о Светлане. Ведь могли же в такую капсулу забраться, дождаться помощи. Почему не сумели? Ну, тут гадать смысла нет, развел руками мудрый, когда он поделился соображениями. «Мы ж не знаем, как было. Вдруг они не успели до капсулы добраться, на контроллеров нарвались. Мать сразу погибла, пацан убежал. Вот и бродит, дорогу не найдет. Сколько ему? Лет шесть?» — подал голос гоблин. «Он разве дверь открыть? В ней весу-то, может, и хотел, да не смог?» «Но это стрёмно, конечно, мужики», — прогудел дровосек. Я как подумаю о нем, выть хочется. Он же такой маленький, жалко его. Зря мы ушли, надо было поисковиков дождаться. Серега промолчал. Дровосек мог говорить все, что угодно. На нем приказы и тридцать человек не висит. А он, командир, должен себе это давить. Хотя и рвало наружу, конечно. И выйти хотелось похлеще Пашки. Кирюху в самом деле жалко. Один, напуган до полусмерти. Наверняка и голод, и того хуже, жажда. Вполне, может, болен, а слаб. Стоит задуматься, хоть сейчас назад поворачивай и поиски начинай. Какое-то время они вновь двигались молча. И Сотников, насильно гоня от себя мысли о пацане, постепенно перешел к мыслям о предстоящей дороге. Больше информации. Вот что сейчас действительно необходимо. Джунгли, они привычны. Знаешь, чего опасаться, знаешь, с чем дело имеешь. О тропах же почти ничего. «Слышь, наука!» «Есть какие-то сведения, куда суемся?» – спросил он. «Знай, Мудрыч, что скажете? Может, кто-то когда-то ходил туда?» Знайка сострашило переглянулись, и Илья сомнением покачал головой. «Не так, чтобы много. Когда я узнал, где полезем, я специально архивы поднял. Прямо скажем, мало полезного. Слухи – да, но чтобы систематические исследования – нет такого. Отрывочно и между делом. Правда, есть одна история, стрёмная – В смутные времена жил у нас в доме некто Севрюгов. И вот этот Севрюгов вроде в тех местах бывал. Но так как был он гражданский, то и к порядку не приучен, никаких записей лично не вел. Так что опять вся инфа из разряда «Одна бабка» сказала. «Ну и...» — подстегнул Сотников. «В последний раз, когда его видели, он как раз из джунглей вылез. Отсутствовал несколько дней и якобы ходил тайными тропами». Вернулся вроде как не в себе, напуган. Где был, что видел, ничего не сказал. Заперся у себя в отсеке. Один он жил, и все. Пропал. «Как так?» Слегка обалдел Серега. «Куда же делся?» «А хер пойми», — развел руками Знайка. Сутки отсек заперт стоял. Думали, отсыпается, отдыхает, мало ли. На вторые сутки к вечеру Друган его забеспокоился. Начал стучать. Реакции ноль. На третьи сутки наконец сообразили, что дело не чисто. Приволокли резак. Вскрыли. А там пусто. Ноль да хрен по вдоль Только перевернуто все вверх дном, и вонь жуткая стоит. А на полу жирный такой след. Слизь густая, подсохшая уже. Она и воняла. До унитаза тянется и в канализацию уходит. «Твою мать!» — крякнул Хенкель, шагающий чуть поводаль. «Вот дерьмо! А мы почему не знаем?» «А замяли. В избежании паники. Записи только в оперативном, в секретной части». «Паники!» Нервно ухмыльнулся злодей. Смена нарядов произошла сразу после выхода в галерею. Уже час в дозорах работала первая группа, и потому Паша двигался сейчас в ядре. «Да я больше в жизни в доме на толчок не сяду. За периметр буду ходить». После того случая канализацию почистили и на трубу, которая уходит за пределы дома, решетки поставили. И датчиков разных навтыкали. «Теперь безопасно», — ухмыльнулся Илья. «Можешь смело на троне заседать». «Получается, какая-то дрянь специально за ним пришла, нашла в доме, вылезла и утащила?» глядя на Знайку круглыми глазищами, страшным голосом, вопросил Дровосек. «Получается так. Как же он сквозь трубу прошел?» «Да прямо на месте его и сожрали», — сказал мудрый, — «в отсеке». Отлежалась эта тварь, переварила и ушла к канализации. Трубы, кстати, по тридцать сантиметров диаметром. Я смотрел спецификации. А основная магистраль того больше метра «Что ж ты тогда молчал до сих пор, дубина?» — нахмурился Серега, глядя на товарища. «Мы сейчас туда ползем, а я об этой херне ни сном, ни духом. Ты обалдел? Информацию укрываешь?» «Да ладно тебе!» — примирительно сказал Илья. «Я до привала хотел оставить. Рассказал бы за ужином, вот вы бы обосрались!» Серега сплюнул. «За ужином! Обалдуй! Одно слово, гражданский! Сколько лет в обойме, а до сих пор нет понимания, что командир должен все расклады сразу иметь!» «Еще что-то есть?» «Все, вываливай!» «Есть записи о том, что тропы соединяются в некоторых местах со стоком. Именно через них в основную часть паутины и попадает всякая мерзость». Послушно начал сгибать пальцы Илья. «Есть записи, что некоторые коридоры могут вывести в ящик Шрёдингера. Информации о нем, кстати, вообще нет. Ни в оперативном, ни у нас в архивах. Только упоминание о том мужике, который выбраться смог. Есть запись, что где-то там находятся огромные крысиные гнезда». Их там как грязи. Про ядовитую плесень тоже находил. Есть еще о голосе глубин. Но что это? Никаких пояснений. — Серег, может, это... Ну, нахер эти тайные тропы? — усмехнулся злодей. — Пойдем привычно, джунглями. Тут хоть знаешь, с чем столкнешься. — В жопу, — буркнул Хенкель. По мне, так наоборот. Хорошо, что контроллеров там нет. А это все байки. И продекламировал. «Хорош страшилками пугать, рванем по тайным тропам, и если вдруг приперед посрать, не схватят нас за жопу!» «Кстати, да, контроллеры туда вроде не суются», — кивнул Знайка. «Разве что киборги, но это не точно». «Почему?» — спросил Серега. «Информация ценна, если правда, но причину вы знать. Есть предположение. Но это я смогу ответить только, когда войдем», — уклончиво ответил Илья. «В общем, задница полная», — подытожил Сотников. «К чему готовиться, хрен знает». — Это да, — Серега покивал. — В джунглях все понятно. Есть свои, а есть чужие. Стрелять туда, вот и занимайся. Но на тропах, если задуматься да прикинуть, по совокупности, так сказать, пожалуй, и к словам злодея прислушаешься. Очень хорошо подумаешь, лезть или нет. — Почему же эти места не исследовались? — спросил немой. — Получается, рядом с нами, за стенкой, все это время существовал целый отдельный мир, а мы не в зуб ногой а там ведь кто угодно может прятаться да хоть те же самые морфы которые командира так волнуют серега крекнул от неожиданности и поскреб подбородок ведь и верно почему нет сидят себе за стенкой и вуз не дует посмеиваются над глядишьками а ведь он надеялся что экспедиция даст информацию об этих существах чем черт не шутит может даже и встретиться словом чертовски осторожным нужно быть на этих тропах я не знаю пожал плечами знайка Издавна так пошло. Тайные трупы стали для нас негласным табу, запретом. Там же заплутать, как два пальца. В джунглях хоть конфигурация понятна, а там... К тому же они обросли мифами и байками, которые мы слышим с самого детства. Если ты еще ребенком нахватался, захочется тебе туда лезть. Вряд ли. Табу уже в мозгах. Запрет, запрет, который человек ставит себе сам, посильнее других будет. Он постучал себя по лбу. Психология. Тем более и без того загадок тьма. Вот и нет желающих. «Правило навигаторов — возвращаться той же дорогой, какой пришел в данную точку», — сказал Серега. «Да и ходов на трупы мы не знаем». «А я это... Я о чем подумал-то?» — подал голос дровосек. «Илюх, вот ты все время пролюк да пролюк. И ты как-то говорил, что такой люк не только сверху есть, но и на площади когда-то был, пока не засыпали, так?» «Ну», — подтвердил Знайка, — «Материалов не нашел, но дед Никита свидетельствует, но ведь отработка. Она тоже вниз уводит. Под дом. Так нельзя ли? Пока не получалось», — покачал головой Илья. «Время от времени мы делаем очередную попытку, но без толку. Лезть туда самому дураков нет. И газ, да и вообще небезопасно. Люди там пропадали. Хоть и давно, еще до нас, но с тех пор ТБ категорически запрещает обслуги за внешней створки соваться». Опасности. мы все камеры пытаемся опускать датчики разные от толку ноль до хрен по вдоль проводной туда не опустишь створками обрубит а беспроводные пропадают как будто уносит кто серега ухмыльнулся. каждая такая проба время от времени или уходили с информацией вгоняла юного впечатлительного научника в депрессию ду ты ходил как бурдюк очередная неудача и хоть ты тресни печь состояла из трех шлюзов внешнего, переходного и внутреннего. Сначала открывались ворота внутреннего, и через них содержимое поддона попадало в зев отработки. Ворота закрывались, и открывались вторые створки в камеру переходного. Из камеры переходного вниз во внешний шлюз. И уже когда полностью закрытые переходные, открывались внешние. Даже это неизвестными строителями дома было продумано. Но каждый раз Когда научники пытались раскрыть тайну отработки, опустив туда очередного дрона, механизм пропадал. Выходил из-под контроля, терял изображение с камеры и исчезал в неизвестном направлении. Научники постарше давно уже не интересовались этой проблемой, а помладше, кто все еще пытался, верили, что очередной дрон сможет однажды продержаться хотя бы минут 5-7. Однако все, что удалось заснять до сих пор, пелена тумана и помехи, а потом рывок и потеря контакта. «Но ведь там, получается, 51-й горизонт должен быть». «Должен? Да», — невесело ухмыльнулся научник. «А как узнать? Под джунглям не пройдешь, в транзитной на подходе переборка опущена, а через отработку сам видишь». Дровосек печально вздохнул. «А вообще, люк вниз, даже если он и существует, меня не так интересует, как верхний», — подытожил Знайка. «Ну куда нижний может вести Все туда же». «На 51 первый горизонт, потому и забетонировали его, чтобы газ не проникал. А вот верхний...» «Знай, завязывай», — покачал головой Сотников. «Опять грузить начнешь». Илья печально вздохнул и умолк. Еще полчаса и обойма подошла к повороту в коридор. Отсюда до входа оставалось совсем немного. «На месте», — просигналил по связи Букаш. «Южное ветвление». «Бери под контроль». Тут же отозвался Сотников. «И дальше до первого узла». «Делаю. Росич пойдет». «Принял. Злодей, обеспечивай галерею». «Принял. Занимаюсь». Болтовня закончилась. Снова началась работа. Алгоритм каждого элемента, проход коридора, контроль галереи, подъем или спуск по лестнице, обеспечение в узле имел огромное количество составных частей, которые необходимо не просто знать, но и выполнять без единой ошибки. Как работать с углом, как входить в комнату, в одиночку, вдвоем, втроем – когда есть и когда нет под рукой гранаты, как быстро и максимально безопасно пройти коридор со множеством дверей, как перехватить инициативу в дуэли, как двигаться и работать со щитом, как работать в паре, тройке, в группе. И мало знать. Еще и уметь импровизировать, перестраиваться, мгновенно находить верное решение. Эти азы были отработаны тысячами повторений и вбиты в подкорку до автоматизма. Бойма жила как единый организм, у которого все органы безошибочно взаимодействуют друг с другом. Поэтому, поставив задачу, командир мог на время о ней забыть и держать в голове лишь в фоне, занимаясь другими делами. Нижестоящий офицер с поставленной задачей справиться. И вмешаться лишь тогда, когда необходимо. Но уж если вмешаться, значит ситуация действительно критическая. Бой или какие другие затруднения – Тогда обойма мгновенно замыкалась на командира. При входе в канал с радиостанции номер один, остальные тут же переставали работать на передачу, оставляя лишь прием. Пока Серега вслушивался в переговоры отделения 1 идущего к узлу, злодей законтролил галерею. Впрочем, у Паши здесь трудностей не возникало. Дорога пройденная, чистая. Выставить в тылу заслон, до да галерею впереди обезопасить. Росичу с пацанами сейчас сложнее. Казалось бы, чего проще? Пройти сотню шагов... Выйти в узел, зачистить, доложить и ждать обойму. Но сколько же нервов и сил уходит. Сколько адреналина, пока этот проклятый коридор пройдешь. Шаг за шагом. Приклад у плеча. Жало ствола во тьму смотрит. Палец на спуске от напряжения подрагивает. Так и ждешь. Из-за угла рыла пулемета. Весь обратившись вслух, готов в мгновение ока отреагировать. Обошлось. Еще только сорок восьмой горизонт. Еще не так много противника шастает. Узел небольшой, сквозной, один уровень, несколько комнат, коридор дальше на юг, и мы ходили тут не раз. Однако кто мог подумать, что из этого мелкого и неприметного узла есть ход на тайные тропы. Хотя как и узнать, если дверь за кучей хлама упрятана? Куча была внушительная. Будто кто-то давным-давно собрал весь мусор узла в одной комнате и свалил в угол, скрывая дверь. Навалено почти до потолка. Тут и столы трухлявые, и стулья, и обрезки труб, и три И помельче мусор, вроде пластиковых бутылок или клочков бумаги. А может, так оно и было? Тот же Севрюгов разве не мог? Запросто. Обшарив узел и зачистив комнаты, бойцы заняли ключевые точки, обезопашивая периметр. Вход из транзитной и дальше коридор на юг. Пока раскидывали кучу, осторожно, пустив вперед маньяка, который скрупулезно осматривал каждый очередной элемент на предмет сюрпризов, Серега все поглядывал на знайку. Научник явно волновался. То руки потрет, то лоб почешет. «Сейчас заходим, знай!» Илья только кивнул. Серега его отлично понимал. Сам что-то подобное чувствовал. Десятки лет дверь стояла запечатанной. И теперь людям предстояло нарушить покой тайных троп. Он даже поежился в предвкушении. Наконец-то! Вот оно. То самое познание непознанного, о котором мечталось. Спустя час проход был расчищен. Дверь, узкая, невысокая, обитая жестью, Один в один типовая дверь, в подсобку. Если и заметишь, значения не придашь. Таких сотни по всей паутине. И за каждой тесная коморка с гнильем и трухой. Привязав к ручке шнур, борьба с растяжками и прочей подобной гадостью, маньяк махнул рукой на бойцов. «Укройтесь!» Отошел за угол и осторожно потянул на себя. Скрипнуло. Серега стоял у него за спиной, ждал подрыва. Но вскрытие прошло тихо. Внутри обнаружилась небольшая комнатушка, заваленная хламом. Пластиковые швабры, ржавые ведра, сгнившие в труху халаты на вешалке, закаменевшие до абсолютной твердости башмак. А дальше — темное пятно дверного проема, скосовисящее на верхней петле дверью. Посветив внутрь, Серега увидел длинный узкий коридор, круто поднимающийся вверх. Фонарь не добивал, и дальний его конец тонул во мраке. Он обернулся. Бойцы, толпясь у входа в комнатушку, смотрели на него. «Кишка!» — вымолвил, наконец, Хенкель. «Прямая!» — и тут же срифмовал. «Я, конечно, не против прямого пути, но известно давно, что в итоге единственный выход из этой кишки обычно находится в жопе». «Маньяк! Берешь свое отделение, остроумца!» — Серега ткнул Хенкеля. «И в разведку. Продвиньтесь, поглядите. Если далеко уходит, доклад, и мы за вами. И Если нет, короче, по ситуации там». Леха кивнул. Перехватил поудобнее пулемет, толкнул в плечо Хенкеля и кивнул на вход. Вперед, юморист. Минут двадцать. Пока отделение 3.3 смотрело коридор, Серега провел как на иголках. Не терпелось. Потом по связи пришел вызов от маньяка. Коридор поднимал им углом, вел вверх и через 500 шагов оканчивался просторным техническим помещением. Из помещения выход только один. Дыра в потолке. Внутри, насколько бил луч фонаря, железные скобы ступеней. И неизвестно. «Входим», — скомандовал Серега. Опасался за тяжей. Но те все же сумели протиснуться. Гоблин, хоть и в притирку плечами, но пролез. Дровосеку же пришлось разворачиваться боком. И так, пристанными шагами и пробираться. И это могло стать нешуточной проблемой в дальнейшем. будь обнаружиться, коридоры еще более тесные Еще одной проблемой стала навигация. Лишь только нырнули в коридор и отодвинулись шагов на 50 от входа, коммуникатор на левой руке вдруг пиликнул коротким незнакомым сигналом. Серега дернул клапан подсумка, глянул на экран, и я торопел. Справа вверху мигал значок навигационной системы, сбой сети, потеря позиционирования. Он и не помнил, когда вообще такое бывало. Пока двигались по коридору, несколько раз перезагрузил устройство, однако положительного результата не получил. Точка местоположения на карте так и висела в неопределенности, чуть в стороне от квадратика комнаты подсобки. И его, как навигатора, это всерьез напрягало. Коммуникатор всегда воспринимался как путеводная нить, способная вытащить из любой задницы. Бывало, что обойма уходила очень далеко, в сторону от галерей, в самую глубину по трое суток отмахивала. Но даже и там сигнал не пропадал. «Про это я и говорил», — сказал Знайка, когда Серега обозначил проблему. «Техобеспечение ни при чем. Карты работают только в джунглях, датчики только там стоят. Может, именно поэтому механизмы и не лезут сюда, теряют связь с сетью или просто программа не предусмотрена?» «Сюрприз!» — пробормотал Серега. «Я думаю, мы еще со многими сюрпризами столкнемся», — скривоусмешкой отозвался Илья. Помещение, где ждал маньяк, оказалось не просто техническим. Это было помещение связи. Одну из стен полностью занимали стойки с заведенными на них кабелями, Они толстыми змеями выныривали из паттерн, отлетали железные конструкции, разветвляясь на несколько рукавов, из которых выглядывали тонкие медные жилки. «Паттерна. Укрытый подземный проход. Коридор. Связисты называют так кабельные каналы, где проложены кабели связи». «Кроссовый узел», — осмотревшись, сказал Знайка. «Так вот оно где. Ты прикинь, мудрость а мы-то думали, где же все технические комнаты? Связь, вентиляция, канализация, электрощитовые...» Все в джунглях искали, а оно тут, на тропах, соображаешь? Кросс. Коммутационно-распределительное оборудование систем связи. Страшила кивнул. Вид у него был задумчивый, подстать стать Знайкиному. Я, конечно, не загадываю, но вполне возможно, мы поймем наконец, что же такое паутина. Достаточно найти техническую документацию, причем не частную, лаборатории там, цеха или комнаты отдыха персонала, а общую, где-то же должна она быть. Погоди. «Кроссовый узел?» «Можем связаться с домом?» — сообразил Серега. «Загадки загадками, но весточку подать не мешает. Да и по кирюхе сказать». Мудрый пожал плечами. «Попробуем». «Так давай. Предлагаю привалы ночлег», — подал голос злодей. «Время шесть. Пока то да все, уже девять. А место удобное, безопасное. Наука как раз и со связью разберется». «Проверь по пыли», — кинул Серега. «Если подходящий, остаемся». ПДК оказалась в пределах нормы. Комната, едва в ней расположились 30 человек и караван, разум из просторной сделалась тесной. Но хотя бы душно не было. Из лаза сверху ощутимо поддувало. Иначе от арматов снаряги, принявшей в себя изрядное количество пота, можно и мультики галлюциногенные словить. Вечерняя стоянка — время особое. Боец обоимы больше половины своей жизни проводит на выходах, в джунглях. И почти треть этого времени, стоя лагерем. Бывали, конечно, и форс-мажоры — когда работали сутки напролет, но в основном старались подчиняться суточным ритмам дома. Весь день обойма на острие. Весь день пашет в поту, грязи, иногда и в кровище. И вечером обязательно нужно время на отдых. Расслабиться, сбросить дневное напряжение, отдохнуть, поесть и отоспаться, подлечиться. И в лагере боец должен чувствовать себя в полной безопасности, как дома, за двумя периметрами и толстой дверью отсека. Невозможно день за днем, сутки напролет, быть на настороже, в напряжении, постоянно ждать атаки, быть готовым к ней, так недолго из катушек съехать. Связаться с домом, слава богу, удалось. Канал оказался не то чтобы идеален, треск, помехи, но вполне работоспособен. У Сереги камень с души упал. Информация прошла, и оперативно дежурный заверил, что максимум через час, две, три обоймы уйдут в паутину. «Вы там учтите, пацан напуган до полусмерти» акцентировал он. «Мы попытались, так он дернул от нас, сразу потеряли. Отсекайте по кольцу, чтоб глубже не ушел». «Понимаем, не дураки», — протрещала в ответ трубка. «Можешь быть спокоен, товарищ майор. Выловим пацана. А вам удачи. Конец связи». Обозначив охранение, распределив дежурство по лагерю, Серега подхватил маньяка, и полчаса они затратили на постановку минных заграждений. Первый рубеж на входе из узла ММ-10 MM и пару растяжек для киборгов. Второй рубеж 100 метров глубже. Еще одну ММ-10 MM и МОН-50 спуском от фотоэлемента. Стоит зафиксировать любое движение на заданной дистанции и направлении и подрыв. И третьим эшелоном встала еще одна МОН, уже непосредственно на входе в лагерь. Это строго с ручного спуска, если первый и второй рубеж отработали не так успешно, как хотелось бы. То же самое и с другого конца. Здесь пришлось подниматься в колодец метров на пятьдесят. Помогая маньяку, Серега несколько раз светанул фонарем вверх, пытаясь разобрать, но конца трубы так и не увидел. Ох, и высоко завтра карабкаться придется. Пока возились минами, в лагере началась вечерняя помывка. Но как помывка? Скорее, это можно было назвать протиркой. Воды лимит, жесткая экономия. Поэтому извольте смоченной тряпочкой телеса обтереть, и на этом все. Что-то более приближенное к помывке и постирке будет на большой стоянке, суточной, когда удастся источник найти. До тех пор таким вот способом. Впрочем, даже такой способ избавлял от грязи и освежал, хотя особо чистоплотные все же употребляли спирт из собственных запасов. Не внутрь. Такова она жизнь бойца вне боя. От бани до бани. Вторая забота в лагере – туалет. Гадить у себя под носом – жесточайший муветон – Годильня должна быть на отшибе, через одну-две комнаты, чтобы ароматы лагеря не достигали. Но отрываться от обоймы опасно, поэтому либо по двое по трое, либо отдельную комнату искать, тупиковую. Впрочем, таковые были нередки, и устроить санузел зачастую давалось комфортом. В этот раз тоже получилось неплохо. у школы имеется коридор длиной в полкилометра, так отойди себе шагов на 200 гать, при этом, конечно, автомат с собой в обязательном порядке». Перед ужином, узевшись рядом со Знайкой, поболтали немного. Илья сначала коротал время за рисунком. Перед выходом он сделал общую фотографию обоймы и теперь перерисовывал на бумагу. А потом занялся путевым журналом. «Каждый день планируешь описывать», — кивнул Серега на экран планшетника, где под заголовком «20 апреля 165 года» с фантастической скоростью один за другим начали появляться абзацы. «Каждый, и тебе советую». «Очень может помочь в определенный момент». «Нет уж, товарищ научник», — ядовито пробормотал Серега. «Писанина — это ваше. Мое составление карты. Этим и буду заниматься. Да и то попозже». Ужин приготовленный на плитке, проверка снаряжения, дозарядка, подготовка к завтрашнему дню и личное время. К личному времени в подразделении всегда подходили с особой меркой. И тем более, если выход предстоял долгий. После тяжелого дня человеку обязательно нужно расслабиться, распутать ком, в котором срослись нервы. Как говорил Вожняк, лучший отдых — смена обстановки. Но в джунглях с этим, понятное дело, есть определенные проблемы, и поэтому методические указания на командирских курсах рекомендовали занимать бойцов культмассовыми мероприятиями. «Масовик-затейник, заводи шарманку!» Переглянувшись командиром, восседая на своем спальнике, сказал злодей. «Гернем чанить! Хенкель с готовностью нырнул в баул. «Давай перевал!» — предложил Знайка. «Перевал подходит!» — подал голос со своего матраса маньяк. «Сороковой впереди!» «Давай перевал!» «В тему!» «Самое оно!» — разноголосо поддержали пацаны. Серега кивнул. Леха, вытащив наружу планшетник и небольшие аудиоколонки, подсоединил разъем, поставил их рядом со своим матрасом. «Песня!» — проникновенно объявил он и тапнул пальцем по экрану. Гитара в доме не водилась, отродясь. И выходить из положения приходилось таким способом. Но ничего, очень даже достойно выходило. Колонки заиграли одинокой гитарой, в тишине зазвучал голос молодой девушки, и пацаны тут же подхватили. Тихо, осторожно, стараясь не нарушить красоту песни, не забить голос своими грубыми басами. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, За которым исполнение надежд. Просто прожитое, прожито зря, не зря. Но не в этом понимаешь ли соль. Слышишь, падают дожди октября. Видишь, старый дом стоит среди лесов. Перевал. Слова Юрия Висбора, поет Тима Чернышова. Рекомендую послушать. Эту песню полагалось петь спокойно и задушевно. Это была не боевая песня, но боевого сейчас не хотелось. Проникновенного хотелось и даже немного романтичного. Триста сороковой горизонт был для них тем самым перевалом. И понимание этого влияло на настрой больше прочего. Как пройдут, смогут ли, и самое главное, с какими потерями, кого не досчитаются. Мы затопим в доме печь, в доме печь. Мы гитару позовем со стены. Просто нечего нам больше беречь, ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные тайны ночи. Каждый сделал все, что смог, все, что мог. Но об этом помолчим, помолчим. И этот куплет тоже подкупал своим смыслом. После перевала все мосты будут сожжены, назад не повернуть. Рубикон отсекал дорогу домой надежно. Разворошив гнездо, путь остается только один, вперед. И каждый, Серега знал это, уверен был в пацанах, сделать все, что сможет, все, что в его силах. И луна взойдет, оплывшей свечой. Ставни скрипнут на ветру, на ветру. «Ах, как я тебя люблю горячо! года это не сотрут, не сотрут. Мы оставшихся друзей соберем. Мы набьем картошкой старый рюкзак. Люди спросят, что за шум, что за гам. Мы ответим просто так, просто так». Пододвинувшись к Ставру, который расстелился рядом, Сотников тронул его за плечо. «Серег, ты как? С Катериной решил...» Ставор кивнул и помедлив чуть, нехотя добавил. «Я, наверное, в ПБО перевожусь, командир. Как вернемся? Катюха, просто уж хотелось сказать, как момент подвернется. Да ты вот сам спросил». «Пилит?» — усмехнулся Сотников. Терять опытного и матерого бойца не хотелось, но и удерживать товарища невозможно. «Не пилит. Ждет, терпит. Но это еще хуже. Отпустишь?» «Что ж делать?» вздохнул Серега. «Конечно. Как смену найдем?» «Спасибо, брат». Ставор легонько сжал его плечо. «Но до того я с вами, душой и телом». «Просто так идут дожди по земле. Просто так, срывает света к листву. Просто так, в ночной таинственной мгле, ты не раз увидишь в небе звезду. Просто небо, ведь оно не для нас. Просто счастье, ведь оно впереди. Просто маятник пробил в этот час, и мы все сегодня здесь собрались. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде». Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Просто прожитая, прожито зря, не зря. Но не в этом, понимаешь ли, соль. Слышишь, падают дожди октября. Видишь, старый дом стоит средь лесов. Слышишь, падают дожди октября. Видишь, старый дом стоит средь лесов. После этой песни были другие, но Серега не слушал, провалился куда-то в себя». Перевал всегда задевал в душе какие-то особые струнки. Он чувствовал, как даль зовет его, неотдалимо тянет к себе. Это была самая настоящая песня дальних странствий. Именно так, наедине с собой, называл он подобные песни. Романтика дороги в чистом виде, романтика странствий и дальних горизонтов, романтика приключений, мальчишеская романтика. Но в сущности, кем они и были? Мальчишками? Пусть воинами! И на счету у каждого числился уже не один поверженный враг, но все же мальчишками. В десять часов отбой. Забравшись в спальник, пахнущий пока еще свежестью и чистотой, и умастившись на самонадувающемся коврике, Серега наблюдал, как готовится ко сну лагерь. Ребята, перекидываясь шуточками, переодевались в термобелье, укладывались, заворачиваясь в спальники. Конечно, не обходилось и без ежевечерних приколов – Хенгель поставил под нос маньяку ботинки, вызвав возмущенный вопль. Мань вскочил, один ботинок пнул налево, другой направо, ржут. Прапор, пока лес на свое место, наступил пару раз на инота опять гогот. Шпион, уже в дремотном состоянии, раскинулся по просторне, положив незначай ногу над тринадцатого, и снова волна сальных шуточек. Ставры тундра помогали дровосеку стаскивать экзу. Пашки без левой руки и ноги, даже с поврежденным позвоночником, Двигаться без своего стального корсета тяжко. Помочь надо обязательно. Словом, обычная возня воинского подразделения перед отбоем. Такая привычная, где все свои и горой за каждого. Одно большое дружное семейство. Боевое братство. Серега, глядев в последний раз лагерь, откинувшись на спину, закрыл глаза и понемногу начал погружаться в сон. Первый день путешествия закончился. Без потерь считай хорошо.